Глава 30. Ремонтом я занялся, как только вернулся домой. Засел за телефон и связался со строительной фирмой «Зеленого клана». Обрисовал фронт работы, используя свои записи. Сумму мне назвали предварительную, но уже по моим представлениям астрономическую. Интересно, располагаю ли я такой? По идее, должен. Но я ведь даже не узнал, сколько именно денег на счетах Скуратовых. Взяв паузу, отправился в императорский банк, попросил выписку и, честно говоря, чуть не присвистнул. Бабок было немерено. Не миллиарды, конечно, но очень-очень много. На ремонт замка точно хватит. После этого снова связался со строителями и дал добро. Перевел аванс. Начать обещали завтра. Что ж, начало положено. Затем позвонил в агентство слуг и забронировал 20 человек, готовых приступить к своим обязанностям через неделю. Дальше я связался с сынами Грома, объяснил, что мне требуется. — Замок, о котором вы говорите, хорошо мне известен, ваша милость, — проговорил человек на другом конце провода. — Полагаю, для его охраны потребуется не менее 30 человек. В дальнейшем рекомендую увеличить количество бойцов. Но, вероятно, это уже будут члены клана. Вам ведь нужна охрана только на первое время? Именно так. Первое, однако, не вполне определенное. Контракт на месяц с возможностью продления? Думаю, да. Сможете найти кого-нибудь? Я очень постараюсь, Ваша милость. Когда вам нужны люди? Через неделю. Позвоните мне накануне, если вас не затруднит. Напоследок я занялся вооружением. И тут мне потребовалась помощь Павла. Княжич удивился, что я обратился к нему. «Может, тебе лучше отца спросить?» — предложил он. «Ему точно виднее». «Уверен, ты тоже в этом разбираешься». Парень с сомнением покачал головой. «Извини, но, видишь ли, наш удел ближе всех в секторе к центру города. У нас нет такого вооружения, которое тебе понадобится. Лучше всего поговорить с Маргасовыми, их удел после твоего следующей. Это если про наш клан говорить». «Вообще он был прав». Так что настаивать я не стал. Спасибо за идею. А кто вообще производит вооружение и технику? Да все понемногу. Смотреть надо. У кого-то только пистолеты, у кого-то мины да гранаты, а у кого-то пушки. Я, честно говоря, не специалист. А есть какие-то выставки вооружения, чтобы все в одном месте можно было оценить, сравнить и так далее? Конечно, в Белом городе. Ты про императорский дворец? Ага. Там большой рынок, где даже и контракты сразу заключать можно. Если договоришься. Только на твоем месте я бы сначала четко решил, что именно нужно купить. А то глаза разбегутся, и наберешь всего подряд. Значит, мне нужен специалист по обороне города, желательно независимый. Конечно, я неплохо разбираюсь в оружии. Профессия обязывает, однако мне не приходилось иметь дело с обороной крупного объекта, да еще от тварей, с которыми я ни разу даже не сталкивался, которых нельзя убить пулей, миной или снарядом. Наверняка тут есть куча нюансов, которые сам я учесть не смогу. Плюс я не знаком с местной военной техникой, так что лучше не рисковать. В таком деле промахи непозволительны. Уверен, Маргасовы тебе помогут. Это в их интересах. и, кажется, отношения у ваших родов всегда были хорошими. Обратись к ним». Я кивнул. «Да, наверное, придется. Спасибо, Павел. Ехать к Маргасовым было поздновато, да и являться без предварительной договоренности как-то неприлично. Оно как никого не застанешь. Неловко получится. Так что я взял телефонный справочник и позвонил по номеру, указанному в качестве контакта с дворцом». Пришлось продраться сквозь бригаду слуг и секретарей, прежде чем я услышал голос барона. — Господин Скуратов? — спросил он, взяв трубку. — Это вы? — Да, это Николай Семенович Скуратов. Простите, что беспокою, но у меня к вам просьба. Короткая пауза. — Разумеется, барон, приезжайте. Чем смогу, когда вам удобно. — Если бы вы нашли время завтра... — О чем речь, барон, часов пять? — Было бы отлично. Тогда я вас жду. — Благодарю. Всего доброго. — И вам, барон. Все, что окажется в моих силах. — Так, отлично. Конечно, нет гарантии, что мне дадут спеца по оружию, но, по крайней мере, познакомлюсь с соседями. Перед ужином я отправился в библиотеку, чтобы изучить справочник родов Камнегорска. После инцидента с Лукьяновым стало ясно, что необходимо понимать, от кого что ожидать. Иначе говоря, я хотел знать, у кого какой дар крови. И вообще, пора выяснить, сколько в городе фамилий, влияющих на внутреннюю политику. Справочник выпускался в типографии зеленого клана, а значит, предназначался для своих. В статьях имелись ценные замечания о том, как меняется влияние каждого рода с течением времени, плюс даже содержались прогнозы аналитиков. В общем, книга очень полезная, только толстая. Так что пришлось фильтровать текст, выбирая нужные разделы, пока хватит и этого. Оказалось, что «Зеленый клан» состоит из шести родов. У Маргасовых дар крови заключается в том, что члены семьи могли бить м о л н и и Что-то вроде электрических угрей, только им не обязательно касаться объекта для атаки. Следующий удел принадлежал Пешковым. Эти создавали иллюзии. разного масштаба в зависимости от уровня мастерства. Четвёртым уделом владели Елагины, к которым относился Артём, обладатели дара овладения сознанием. Максимальная продолжительность — три минуты, но это только у барона. У остальных меньше. Плюс куча ограничений. Пятый род Самсонова — создание тумана. Шувалова же, оказывается, управляют огнём. А я, между прочим, и не знал. Ни разу ни у кого не спросил даже. Пешковы производили зенитные орудия и крупнокалиберные пулеметы. Рожновы владели популярной сетью закусочных и розничных магазинов, раскиданных по всему городу. У Самсоновых был завод по изготовлению бытовой техники и квадрокоптеров. Маргасовы специализировались на системах видеонаблюдения. Надо обсудить с бароном и эту тему тоже. Шувалову занимались мототехникой и мебелью. Мой род производил патроны. К сожалению, сейчас завод не работал. И сотрудников на него придется набирать, что само по себе большая проблема, для которой потребуется отдельный человек. Эх, как хорошо было просто выполнять заказы и больше ни о чем не думать. Теперь же я чувствовал себя игроком в компьютерную стратегию. Не самый мой любимый жанр видеоигр, между прочим. Всегда предпочитал стрелялки или РПГ-шутеры. Снайперы, ассасины — вот это по мне. Что, в общем-то, неудивительно. Перед сном немного потренировался с мечом. Маша любезно помогла мне со всей присущей ей суровостью. Кажется, ей доставляло удовольствие лупить парня, да еще старше себя. Во всяком случае, каждый раз, как деревянный клинок шлепал по мне, на лице княжны р а с п л ы в а л а с ь торжествующая улыбка. — Ты покроешь меня синяками, — шутливо возмутился я. — Что за садизм? — Ничего, ерунда, — отмахнулась девочка, поигрывая мечом. — Боль закаляет характер. Для мужчины это первое дело. — Спасибо, что заботишься о моем характере. Я саркастически поклонился. — Что бы я без тебя делал? — Понятия не имею, — тряхнула Маша зелеными волосами. — Но если папа решит выдать меня за тебя замуж... Я хочу, чтобы ты был как кремень. Опять пропустил. Внимательней надо быть. я отступил, потирая ребра. Черт, она лупит изо всей силы. Маленькая стерва. Может, я еще и не захочу на т е б е жениться. Не думал об этом. Судя по тому, как недобро прищурилась княжна, зря я это сказал. — Не думала, — проговорила она п о к о ш а ч ь е перемещаясь влево. — Зачем мне? — Решение принимают мужчины. Наше дело — служить опорой и заботиться о тылах, рожать наследников и все такое. Она сделала стремительный выпад, ушла от выставленного мною блока и ткнула концом меча мне в грудь. — А ваше дело — постараться не умереть в первом же бою. У тебя пока шансы уцелеть невелики. Надо учиться защищаться. Еще раз. — Да, сенсей. — ухмыльнулся я с легким поклоном. — Как скажете.